Ольга Вешнева «Спасатели разбитых сердец». Аннотация. Мне было трудно пережить предательство любимого парня. Казалось, в тот момент дверца моего сердца навсегда закрылась. Но снежная зима принесла невероятные приключения, закружила в хороводе событий. Главная роль в фильме — интересные знакомства. И вот уже мне приходится выбирать, Между двумя красавцами, Кареном и Киареном, обаятельным актером и таинственным гостем из другой галактики. Кто из них предназначен мне судьбой? Об этом лишь метель шепнет на ушко. Книга посвящается моему отцу, Михаилу Мстиславовичу Боровскому. Он вырос в таежной деревне и на всю жизнь сохранил любовь к охоте. Мой дорогой отец с раннего детства привил мне любовь к чтению, а его рассказы о природе и охоте повлияли на формирование нелианской расы и нашли отражение в других моих авторских сериях.